Глава шестая В начале зимнего мясоеда снарядили Чипаловы сватов к Епифану Казулину. Сватами поехали Платон Волокитин, крестный отец Алешки, и жена Иннокентия Кустова Анна Васильевна, расторопная круглолицая Говорунья. В обитую малиновым бархатом и золоченой тесьмой кошеву запрягли для них пару лучших коней — К размалеванной дуге с колокольцами навязали разноцветных лент. Проводить сватов вышел сам купец Чипалов. Заботливо усадив их в кошеву, он снял с головы шапку из лисьих лап и сказал построжавшим голосом. — Ну, дай бог! Теперь все глаза проглядим, ожидаючи! Анна Васильевна, поправляя на плечах голубую кашемировую шаль, расплылась в улыбке. — Постараемся! Не сомневайся! — Козулиных сваты застали врасплох. Насорив по всей кухне, Епифан распаривал в печи березовые завертки к саням. Графена чистила на залавке самовар, а Дашутка пошла за дровами для утренней топки. Только успела она взять в руки два полена, как в раскрытые настежь ворота влетела в ограду Чипаловская пара. Платон круто осадил ее возле коновези. Украшенная лентами дуга объяснила без слов Дашутке, какие гости пожаловали к ним. У нее сразу подкосились ноги, упали из рук дрова. Платон, поскрипывая сапогами, молодцевато подбежал к ней, спросил. «Родители дома?» Дашутка с зардевшимися щеками ответила ему кивком головы. Сказать что-нибудь у нее не хватило сил. Платон рассмеялся, подхватил Анну Васильевну под руку и повел в дом. На крыльце Дашутка опередила их. Сердце ее стучало, как у цыпленка. коридоре она столкнулась с отцом, озадачив его непонятным криком. «Не соглашайтесь! Не пойду я!» Забежав в горницу, упала она на кровать и уткнулась лицом в подушки, стараясь зарыться в них как можно глубже. Но через минуту поднялась, взглянула на себя в зеркало и заметалась от окна к окну, словно слепая, натыкаясь на столы и стулья. Ей было ясно, что спокойная жизнь ее в девичестве кончилась. Хорошего ждать теперь нечего». «Отец и мать обязательно согласятся, и не переслушать ей уговоров и попреков. Снова придется плакать и ходить в синяках от отцовских побоев». «Попался бы он мне сейчас, так я бы ему все гляделки выцарапала!» С ненавистью думала она об Алешке, которому разрешила всего лишь два раза проводить себя с вечерки только за тем, чтобы подзадорить Романа. Ведь Романа до да шутка давно простила. Тайне надеялась рано или поздно помириться с ним». Если бы Алешка заикнулся об этом раньше, она бы его живо отвадила. Пока до шутка горевала в одиночестве, сваты тем временем приступили к делу. Войдя в кухню, они прежде всего помолились на божницу, поздоровались и, не дожидаясь приглашения, уселись на лавку под самой матицей. Епифан и Аграфена выжидающе поглядывали на них, хотя уже и догадались, о чем пойдет разговор». Платон сидел, широко расставив колени, на которых покоились его большие, тяжелые, как то топоры, ладони. Не зная, с чего начать, сидел он весь красный, словно только что вышел из бани. Наконец, чувствуя, что игра в молчанку затянулась, он вынул из нагрудного кармана гимнастерки коробку папирос, протянул ее Епифану и сказал нараспев. «Закурим, полчанин! Папироски беда душистые!» Епифан, хотя и не курил, но папиросу взял. Платон услужливо чиркнул спичку. Закурили, но разговор по-прежнему не клеился. Тут Анна Васильевна не вытерпела и саданула Платона локтем в бок. Платон недовольно поморщился, на лбу у него выступила испарина. Он вытерло ладонью и не своим напряженным голосом завел. «Хорошая паря зима нынче!» но здесь Анна Васильевна пуще прежнего пихнула его. «Вот чертова баба!» — выругал он ее про себя и снова, как будто совсем не кстати, спросил. «С хлебом-то как? Пообмолотились?» «Да, близко к концу. Значит, оно и погулять можно», — показал он в улыбке крупные ровные зубы и, круто повернув разговор, сказал. «А мы до вас с добрым делом, со сватанием". Тут они оба с Анной Васильевной поднялись с лавки, низко поклонились хозяевам и выложили скороговоркой. «Ваш товар — наш купец. У вас красная девица, у нас молодец. Велит вам Сергей Ильич кланяться и спрашивает, не выдадите ли Дарью за Алексея». «Благодарствую за честь», — помедлив откликнулся Епифан. «Только рано нашей дочери о женихах думать». Анна Васильевна, замахав полными руками, перебила его масляным голоском. «Что ты, Епифан Лукич, что ты, родной? В самый раз, ведь ей восемнадцатый годок!» «Восемнадцать лет — не годы!» — грубо отрезал Епифан. «Да и жених не по нам. Надо нам попроще, чтоб не корили нас потом худым приданным». «Это такой крали до забедного? Нет, не делай, Епифан Лукич, думаешь!» «Да ты ведь и сам не последний человек в поселке!» — удачно вмешался Платон. «Ведь не за усы же зовут тебя Серебряным!» Епифан начал было впадать в беспричинное раздражение и говорить наперекор, но после этих слов заметно сдал. С явным удовольствием он разгладил свои серебряные усы, похожие на подкову, и поспешил подтвердить. «Бога гневить нечего, богатства нет, да есть достаток!» «Так какой же нам ответ будет?» — поторопилась спросить Анна Васильевна. Епифан уже был не прочь сказать, что согласен, но простое приличие требовало не соглашаться так скоро, а поломаться перед сватами, набить себе цену. К тому же была у него на Сергея Ильича и обида. Не мог забыть, он как жестоко посмеялся над ним купец, когда сынок Северьяна Улыбина напрасно ославил до шутку. «Смеялся тогда надо мной, а теперь кланяется». «Ну и пусть покланяется», — решил он и снова стал несговорчивым. «Ответ наш один, свашенька», — повернулся он к Анне Васильевне. «Пущай, Сергей Ильич, невестку себе в другом месте ищет. Я к нему в родню не набиваюсь». шутка давно стояла за дверью в коридоре и слушала родительский разговор с гостями. В узкую деревянную щель видела она мать. Мать стояла у печки. Нескрываемая радость была у нее на лице. Дашутка, едва взглянув на нее, поняла, что мать ей теперь не опора. Она согласна отдать ее за Алешку хоть сегодня. Дашутка пригорюнилась, и по щекам ее покатились крупные слезы. Но слезы эти мгновенно высохли, когда услыхала она слова отца. — И чего это они не уходят? Он не соглашается, а они бестолковые уходить не думают, — ругала она сватов, желая, чтобы отец их выгнал как можно скорее. Но сваты хорошо раскусили Епифана. Анна Васильевна незаметно подмигнула Платону, и на столе появились две бутылки китайской запеканки. Поставил их Платон с веселой прибауткой. «Сухая ложка рот дерет, трезвому разговор на ум не идет. Давайте, дорогие хозяин с хозяюшкой, выпьем, а потом и потолкуем». После выпивки Епифан стал покладистей. Когда опорожнили обе бутылки, и на столе появилась третья, извлеченная из карманов все той же борчатки Платона, он к ужасу до шутки положил на плечо Анны Васильевны руку и сказал, «Ежели Сергей Ильич ко мне с открытой душой, тогда я не против. Давайте, значит, скажем прямо, что мы с Аграфеной согласны. Только не наше тут последнее слово. Что до шутка думает, того мы не ведаем. Давайте ее спросим». Ну-ка, графена, зови сюда дочь! При этих его словах до шутка опрометью бросилась из коридора в сени, из синей на крыльцо. Была она в одной кофточке, и ей стало холодно. Тогда она пошла в зимовье, где жили у них ягнята и куры. В Зимовье было темно и угарно, но она решила не возвращаться домой, пока сваты не уедут. Присев на корточки в запечье, поймала она сизого курчавого ягненка и принялась ласково гладить его, мучительно размышляя, что теперь делать, куда деваться. Ягненок тыкал с мордочкой ей в колени, выгибал глинцевитую спинку. И любуясь сим до шутка пожалела, зачем она не ягненок. Но тотчас же горько улыбнулась и обругала себя дурой. В маленькое окошко ей было видно, как затерянная в беспредельной дали гасла над потемневшими сопками полоска неяркой зари. Невольно сравнила она себя с этой зарей, погибавшей в полоне зимних туч, и ей сделалось страшно. Необычайно отчетливо поняла она весь ужас своего положения, и тогда показалось, что нет у нее выхода. С этим чувством обреченности пошла она домой, когда уехали сваты. На кухне горела висячая лампа, жарко топилась плита. Отец сидел за столом. Закинув одну руку за спинку скамьи, другой он крутил перед собой пустую бутылку, с явным сожалением разглядывая ее на свет. До шутка коробка переступила порог, чувствуя, как чугунной тяжестью налились ее ноги. Она думала, что отец сразу примется ее бить, но он посмотрел на нее осоловелыми глазами и спокойно спросил — ты где это шаталась голубушка ягнят убирала соврала она и покраснела ты эти фокусы брось убежала она с матерью под стыд подвела до присела на кровать и набираясь решимости уставилась глазами в пол потом тихо но твердо вымолвила не пойду я за алешку не с богатством жить а с человеком а он что же не человек — Ты брось нос в сторону воротить. К ней, дури, первый жених по всей станице сватов шлет. Она брыкается, капризы разводит. — Руки я на себя наложу, а за Алешкой не буду. — Врешь! Заставлю пойти! — закричал Епифан и грохнул бутылкой по столу. Бутылка разлетелась в дребезги. Только горлышко, сверкая острыми краями, осталось в его руке. Из порезанного мизинца закапала на столешницу кровь. Не чувствуя боли, Епифан продолжал. «Ты моя дочь, и жить тебе, как я хочу! Я тебе плохого не желаю, а капризы я живо из тебя выгоню! Ты мне не перечь!» «Ну и убивай! Загоняй в гроб!» Со слезами на глазах ответила Дашутка. И у нее так жалко дрогнули и искривились губы, что Аграфена не вытерпела и напустилась на Епифана. "Изверг, Аспид! Креста у тебя на вороте нет!» «Да Бог с ним с богатством, ежели ей жених не по душе! Не дам я тебе родного детища губить! Не дам! Не человек ты, а волк!» Она подбежала к дошутке, прижала ее к себе. Епифану осталось только изумиться. «Вот и пойми их, этих баб! Сама меня упрашивала быть позговорчивее со сватами, а теперь принялась отчитывать. Да ведь отчитывает, как отчитывает! И дал же Бог язык!» Он мрачно поднялся с лавки, Плюнул, пошатываясь, вышел из кухни. Надев полушубок, надвинув на самые брови папаху, распахнул дверь в кухню и, грозя кулаком, сказал. — Я своего слова менять не буду. У меня по две пятницы на неделе не бывает. Я не хочу, чтобы люди надо мной смеялись. Как придут сваты за ответом, чтобы без фокусов обошлось, а то иначе у меня завоите". Захлопнув дверь, он прищемил в торопях конец кушака, Выругался и рванул его так, что разодрал кушак. Выбежав за ворота, остановился, соображая, куда податься. Решил идти в Подгорную улицу на картежный Майдан. Там наверняка можно было достать контрабандного ханшина. Когда Епифан ушел, а графеном вытерла платком глаза и озабоченно проговорила. «Загуляет теперь. Плохо наше дело. Он ведь под пьяную руку живо нас изуродует». Я сегодня уйду ночевать к агапке лопатиной. Иди, иди. А только, девка, зря ты упрямишься. И чего тебе, Алешка, не по душе? От того, что другой в душе-то, — сказала и потупилась до да шутка. Кончики ушей у нее порзавели, побелела прикушенная губа. А графена развела руками. И кто это тебе, девка, голову закрутил? Да, по-моему, никого в поселке лучше Алешки нет. Ну так и выходи за него сама! Сказала и испугалась сказанного до шутка. «Опомнись, опомнись, негодница!» «Да разве можно такое матери родной говорить? Много ты, девка, о себе думаешь?» «Я сама молодой была, и не то чтобы сказать, а даже подумать плохо о родителях боялась. А ты вон что мне бухнула!» «Как язык у тебя повернулся!» Разобиженная аграфена тяжело передохнула. «Ты думаешь, я по любви за твоего отца вышла?» «Да у меня ему только и прозвище в девках-то было, что епишка!» «А как прикрикнул на меня тятя, да поучил нагайкой, так и пошла!» На печке сидела девятилетняя Верка, сестра до шутки. Она погрозила матери пальцем и, нараспев, сказала "Хитра ты, мама! Сама, небось, за тятю вышла, а до шутки велишь за чужого идти. За тятю-то и я бы без любви пошла!» «Вот это вы, полила всплеснула Аграфена руками и расхохоталась. у угрюмо молчала. Петлей удавкой давили ей горло спазмы. Мертвенная бледность крыла лицо. «Не ходи за Алешку и весь разговор!» — крикнула ей Верка. У дошутки от ее слов выплеснулись из глаз слезы. Она судорожно запричитала. «Горемычная моя головушка! Надоела я отцу с матерью! Объела их! Обносила!» Материнское сердце отходчиво. Дочернее горе ожгло его крапивой. Острая жалость вспыхнула у Аграфены к Дашутке. И, ломая руки, забыв обо всем, Аграфена кинулась к ней. «Не разрывай ты мне сердце! Не наветничай! горюшка ты мое!» «Мама! Родимая! Тяжело мне!» — вырвалась у Дашутки, и голова ее беспомощно и доверчиво, как бывало в детстве, уткнулась в материнские колени. перебирая рукой растрепавшиеся до шуткины волосы, уронила Аграфена на них соленую слезу и сказала. «Я тебя не неволю. Сама решай».